27. -я. У дверей литературы. «Чи не покинуть нам, не Бога, верши ни к не вершовать?» Тарас Шевченко. Наши стихи часто лишь более или менее старательно заливпованные статьи или филитоны, либо сочетание половинчатых чувств, которые еще не стали мыслями. Бертольд Брехт. Зима 1927-1928 годов, клуб литераторов, дом Лакитного, в начале короткой каплуновской улицы. Там можно было увидеть настоящих писателей, чьи имена украшали книжные обложки, мелькали в газетах и журналах. В буфете ужирал Остап Вишня, юморист и сатирик, король украинского тиража, как его называли «завистники». В прохаживался с кием поэт Владимир Сосюров, старательно целился и полебячий огорчался, когда мазал. В большом зале наверху заседали пролетарские писатели. Председательствовали обычно драматург Микитенко или критик Корят. В залах поменьше собирались другие литературные объединения «Молодняк», «Плуг», «Новая генерация», «Авангард». Пролетарским ходить мы не стали. Они подозрительно смотрели на всех новичков. Кто-нибудь мог сурово сказать, у нас сегодня закрытое заседание, посторонних просим и выйти. Новогенеранцы чаще собирались у себя в редакции и тоже не жаловали незваных гостей. Зато авангард украинской и русской секции широко открывали двери всем. В украинской секции верховодили Михаил Семенко и Валериан Полищук. Семенко, чубатый, коренастый, на вид простодушный, свойский, шутил с необычайно серьезной миной, поражал дерзкими парадоксами и немыслимо закрученными стихами. В его сборнике «Камзарь» уже само название было вызовом. Одно стихотворение было построено из перетасованных слогов его имени и фамилии хальме коми и хайаль ко альсе комих и хай бес микса о хай оэмэнко михайль о михальэмменков литературные противники иногда вспоминали его старые стихи когда он в юности работая под северянина возглашал я поллон смелого экстаза смерти и бога не боюсь и дюжинами писал поэзы, безумно знойные эротезы. Семенко только отмахивался от напоминаний, а в новых стихах Бумеранг утверждал новую эстетику революционного динамизма, этакое футуристическое западничество. «Товарищ, запиши, говорю серьезно, без Европы нам, как попам без души» иugeot был внешне полностью ему противоположен. Тотний красавец с артистической шевелюрой, внимательно слушавший самого себя. Но и он был крайне левым в речах, в статьях и брошюрах требовал новых, революционно-индустриальных форм поэзии. Страстно проповедовал Верлибр. В строительстве верлибра Украина значительно опередила Россию. Основные силы поэзии в России из-за ее индустриальной и бытовой отсталости опираются на точные или только слегка точные размеры. Маяковский, Крюев, Безыменский. Нам интереснее были его стихи, часто откровенно эротические. Некоторые деятели новой генерации тоже выступали глашатаями безоговорочного западничества, а в иных случаях даже без национального космополитизма. Девушку Рупий упрекал Маяковского, что он макает перо чернила из красок национальных лохмотий, а о себе писал «Если спросят меня, какой я нации, я скажу, я плевал на все нации». Футур эпопеи вячеслава Гасков действие развивалось на земле сенациистической, эсперантийской понятие через три тысячелетия после того, как исчез полуген... полулегендарный, партикулярный хутор, который назывался Украина. Но в то же время в романе «Шкурупия», жестоко изруганным критиками всех направлений, героиня скорбела. Украина – самая несчастная из всех колоний. Ее захватили те варвары, которых она когда-то обучала азбуке. Мы слушали споры и перебранки, читали дискуссионные статьи, рябившие ироническими кавычками, спаренными вопросительно-восклицательными знаками, обличительными скобками курсив мой и уснащенные грозными идеологическими проклятиями. Слушали, читали и терялись. Недавно только с трибун и в газетах обличали Миколу Хвалевову за буржуазный национализм. Иные пролетарские критики обзывали его просто фашистом. А я любил его поэтическую прозу о революции и гражданской войне, особенно повесть «Кот в сапогах». Он писал о красноармейцах, о восставших крестьянах с неподдельной силой привязанности, с нежностью. Правда, его полемический призыв – как можно скорее и подальше удирать от русской литературы, и мне представлялся безрассудным заблуждением. Но ведь это вырвалось в горячке спора с великодержавниками. Зачем же сразу поносить его как смертельного врага и призывать всех на борьбу с мелкобуржуазным антисоветским хвалявизмом? Но не прошло и двух-трех лет, и уже сам хвалевой обличая, Новую генерацию обвинял ее авторов в филевизме, в мазепинстве и в чистом нигилизме, который оборачивается национализм Все эти дискуссии были, конечно, любопытны, однако порой раздражали и сердили. Сегодня кажется, что прав этот, а завтра убеждает его противник. Да и сам обруганный убедительно кается, разъясняет свои ошибки. Меня злило иногда, приводило в отчаяние собственные неумение неспособность разобраться в таких спорах, самому понять или хоть почуять, где правда, а где кривда. Зато всех нас, вчерашних школьников, бесспорно занимала поэтесса-авангарда Раиса Т. Маленькая, тоненькая, очень густо накрашенная, она читала стихи, в которых рассказывала, как впервые отдавалась. «Ты так проси мене, будь моею!» И сталося, велик закон бытя. В травы забули мы томик Гейне, на витре листья его шелестять. В другой строфе поминалось даже червоний плям в лентах матине. Мы спорили, следует ли это полагать немывалой поэтической смелости, либо зарифмованным эрзацем древнего обычая, вывешивать на воротах окровавленную простынью новобрачной. В русской сельце вожаками был мэтр Корецкий и Санович. Обычно председательствовал метр иногда он читал свои рассказы. В одном из них действовали несколько стандартных персонажей тогдашней советской билетристики. Автор прятал их в кладовке, вызывая по мере надо надобности кредит, А они жаловались, бунтовались. Маяковский, приезжая в Харьков, бывал в доме родителей Юры Корецкого, хвалил его стихи. Мне очень понравилась баллада о хитром персидском рыбаке, которого не смутил коварный вопрос Шаха, какого пола выловленная им диковинная рыба. «Это рыбка, — говорит, — гермафродит». Широколицый, широкоплечий, Юра читал чуть на нараспев, скандируя. Благо ухает форситская весна, в карманах туман звенят. Раздайся, народ, во все стороны. Эх, и кутит рыбак, здорово! Тофик Санович, тихий, задумчивый интеллигент, считался наиболее радикальным из всех новаторов. Устерзанная ветра над Украиной каркали, Лела сии зимовитая остыль, Являя застуженному Харькову Доцельную да приверженность осту. Его любовные стихи казались нам разумительнее. «И губы, и ты, и квартира один, И звонок, который единственен и вечен». На собраниях «Авангарда» каждый, договорившись заранее, мог прочесть свои стихи или рассказ, и каждый присутствовавший мог участвовать в обсуждении, в обсуждении прочитанного. Я не решался. Когда тебе еще нет 16 лет, и ты ни разу не видел своего имени, изображенным печатными буквами, то и 18-19-летний автор произведения, опубликованного в журнале или в газете, представляется бывалым литератором. Самым привлекательным из молодых, но уже известных, был Саша Марьямов. Высокий, светлорусый, плечистый. Таким я представлял себя Джека Лондона и его героев И он действительно был им сродни. Семнадцатилетним он ходил на корабле из Одессы во Владивосток, потом издал книгу потевых очерков «Шляхи пед солнцем». 27 год Писатель и моряк, что могло быть прекраснее, завиднее такой судьбы? Но он не важничал, не задавался и перед нами, вчерашними школьниками. Когда мы спросили о книгах, о стихах, было явственно, что он много знает, много читал. Но даже самых невежественных собеседников он выслушивал терпеливо, возражал горячо, но не злился не ругал, не высказывал презрение. В большой проходной комнате, которая служила читальней. Посередине стоял стол с газетами и журналами, а по стенам диваны или кресла. Там обычно сидели или слонялись те, кто ожидали собрания, отдыхали после прений, назначали встречу приятелям. Взрослые писатели не замечали нас, и мы бы были не столько развязаны, чтобы набиваться Тем более охотно и доверчиво знакомились мы с теми, кто с нами заговаривал. Невысокий человек в сером френче, галифе и зашнурованных сапогах, пристально глядя, спросил, «Вы, товарищи, какой части? Я без в виду какого герба? Не понимаете? Значит, еще не крещеные, а ведь здесь все куда-то приписаны. Есть чистые пролетарии» есть селяне-плужане, или новые дегенераты, или стрекулисты-авангардисты, а вот я – одинокий рыцарь пера». Он говорил, издавая странный запах, смесь трубочного табака, цветочного одеколона и сладковатого дыхания эфира. Читали записки адъютанта Май... Майерского. Это и есть я. Опубликовал, разумеется, под псевдонимом. А в литературе известен как Арген, тоже псевдоним. В девичестве я Аркадий Генкин, честь имею. Он щелкнул каблуками, слегка пошатнулся и каждому из нас пожал руку. Арген писал филитоны для вечернего радио и червоного перца. Куплеты, частушки и скетчи для живых газет, юмористки для разных ведомственных журналов. Везде обязательно выпрашивал авансы и ежедневно пил.